церкви, но она оставила Трампе картину. И вот прошло еще 35 лет, и картина, завернутая в кусок мешковины, вновь увидела свет в маленькой бедной квартирке на задворках Шепард Буш. На следующий день ее владелец предстал перед столом в вестибюле престижного дома Дарси, агентства по проведению аукционов и оценки предметов изящных искусств. В груди он прижимал сверток из мешковины, и Я так понимаю, здесь у вас проводится оценка предметов искусства, возможно, заслуживающих внимания. Обратился он к юной леди, сидевшей за столиком. Она тоже заметила протертый воротничок рубашки, поношенный макинтош, и указала на дверь с табличкой «Оценка». Обстановка там была куда более скромная, нежели вестибюле Стол, за ним еще одна девушка. Актер повторил свою просьбу. Она потянулась за бланком. «Ваше имя, сэр? Мистер Трампингтон Гор». Так вот, эта картина... «Адрес?» Он презирал ей адрес. «Номер телефона?» «У меня нет телефона». Она окинула его изумленным взором. Можно было подумать, он сказал, что у него нет головы. «Что за предмет искусства, сэр?» «Картина». «Маслом». Она принялась расспрашивать его, и постепенно на лице ее все отчетливей проступало выражение презрения и скуки». Период написания неизвестен, школа тоже, художник неизвестен, страна, по всей вероятности, Италия. Девушка за столиком питала пылкое пристрастие к молодым сухим винам и знала, что близится сейчас ленчи, который можно очень приятно провести в итальянском кафе Уна, что за углом. И если этот утомительный маленький человечек со своей ужасающей мазнёй наконец уйдёт, можно пойти туда с приятельницей и успеть занять столик рядом со статуей Адониса. Ну и наконец, сэр, во сколько вы ее оцениваете? Не знаю. Поэтому сюда и принес. Любой наш клиент должен указать хотя бы приблизительную стоимость для определения суммы страховки. Ну, допустим, 100 фунтов. Хорошо, согласен. И когда можно ожидать ответа, придется набраться терпения, сэр. Хранилище у нас буквально забито вещами, ожидающими экспертизы. Нужно время для изучения. «Рассчитывать тебя особенно не на что», — говорил ее выразительный взгляд. «Господи, какой же хлам тащит сюда люди, воображая, что обнаружили у себя в туалете на антресолях блюдо династии Мин?» Пять минут спустя мистер Трампик Тонгоор расписался в квитанции, взял себе копию, оставил сверток с картины и вышел на улицы Найтсбридж. Денег по-прежнему не шиша, и он побрел домой. Завернутую в мешковину картину отнесли в хранилище в подвале и снабдили идентификационной биркой D-1601. Декабрь, так называется следующая глава. Прошло 20 дней, а картина под номером D-1601 так и стояла, прислоненной к стене в подвале хранилище, а Трампингтон Гор все ждал ответа. Объяснение простое. Затоваривание. Подобно большинству других аукционных фирм, свыше 90% выставляемых на продажу картин, изделий из фарфора, ювелирных украшений, редких вин, спортивных ружей и мебели, дом Дарси приобретал из хорошо известных и надежных источников, и оценка их особенно особенного труда не представляла. Намек на источник или происхождение, как правило, опубликовался в каталогах. Собственность такого-то, такая подпись тоже часто значилась под снимком выставляемого на аукцион предмета, предоставлен наследниками покойного, также нередкая приписка. Находилось немало специалистов, не одобряющих практику выставления на открытые торги произведения искусства, прошедших предварительную оценку, на том основании, что это требует слишком много хлопот и времени, и что в результате Дарси выставляет на аукцион не так уж и много предметов, но эта практика была введена еще основателем дома, почтенным сэром Джорджем Дарси, и фирма старалась придерживаться традиций. И лишь изытка. Какому-нибудь возникшему из ниоткуда счастливчику удавалось узнать, что старая серебряная табакерка дедушки является настоящим сокровищем гергианской эпохи. Такое здесь случалось нечасто. Что же касалось оценки произведений старых мастеров, то с этой целью раз в две недели собиралась специальная комиссия, возглавляемая нынешним директором фирмы, утонченным Себастьяном Мортлейком, в неизменном галстуке бабочки и двумя его помощниками-консультантами. За десять дней до Рождества он решил расчистить все завалы. Разбор, осмотр и оценка картин длились пять дней к почти без перерыва, и все его коллеги изрядно подустали. Мистер Мотлейк постоянно сверялся с толстой пачкой бланков, заполненных при поступлении картин на комиссию, и отдавал предпочтение тем, где художник был идентифицирован с достаточной степенью точности, тогда по крайней мере, в каталоге можно указать имя автора, приблизительную дату, и, исходя из всего этого, определить начальную стоимость лота. Картины, отобранные им для продажи, отставлялись в сторону. Секретарша должна была в письменной форме уведомить их владельцев о результате предварительной оценки и запросить разрешение на продажу.